Глава 18. После разноса при подружках, свекруха притихла в своей комнате и не спустилась даже к ужину. Без нее атмосфера за столом была дружелюбная и светлая. Никто не отравлял воздух своим присутствием. А потом, проводив Эмберли в спальню, мы с Нарой спустились в темницу. Пока экономка стояла на стрёме, на случай, если кого-то вдруг сюда занесет, я схватила поднос с едой и водой просунула продукты в оконце и не успела ни слова сказать, как голодный колдер накинулся на еду. В этот раз он даже не попробовал вновь воздействовать на меня магически. Бессмысленно. Дошло, наконец. Я пододвинула стул и села напротив окошка, скрестив ноги. Терпеливо наблюдала за тем, как он жадно набивает брюха, Смотрела на опекуна и думала о завтрашнем дне. — Скакуна продам. А что дальше? Поможет ли герцог с отсрочкой долго? Если нет, то как бы всю конюшню продавать не пришлось. «Эй, что ты знаешь о сокровищах барона?» Закинула я удочку, внимательно наблюдая за его реакцией. «На это я и купился, когда встретил Лоэллу». Чавкая, злобно выплюнул Колдер, а я прищурилась, вслушиваясь в его слова. «Я уже все тут давно перерыл в поисках сундука. Зря поверил в эти сказки». Надо было на Камеле жениться. С досадой стукнул кулаком по топчину, а я понятия не имела, о ком он говорит, да и не интересно это вовсе. «Сказки, значит», — шепнула себе под нос, чтобы он не услышал. «А где конкретно искал?» Задала вопрос уже громко. «Тебе-то что? Ты никогда не верила легендам?» Отмахнулся он раздраженно. «Ведро надо вынести, воняет!» Распорядился, будто барин. «Потерпишь!» Рявкнула я. Еще чего удумал. Не собираюсь открывать камеру и выносить за ним дерьмо. «Это уже не смешно, Джослин. Выпускай меня. Договоримся. Не хочешь выходить за меня замуж? Так и быть. Я разведусь с твоей сестрой и уеду. Ты больше никогда меня не увидишь. Разбирайся сама со своим графством, если так хочешь». Произнес он умоляющим тоном. «Но меня так просто не обвести вокруг пальца. Нет этому гаду доверия» куда он уедет если даже его мамаша тут поселилась у них вообще хоть какая то собственность имеется или колдер все свое уже проиграл и приступил к чужому рано дорогой ты еще не исправился рассмеялась я отходить боевой веткой по голому заду для профилактики чтобы знал как детей и женщин обижать дрянь зыркнул он на меня со злостью чем только позабавил «Ты это заслужил, и будешь тут сидеть столько, сколько я захочу, понятно?» «Ты за все ответишь!» Завел он опять свою шарманку, задолбал ей богу. «Собеседник из тебя никакой!» Поднялась я со стула и подошла к двери, чтобы закрыть окошко. «Прошу, Джослин!» Кинулся он на дверь и в отчаянии взмолился. «Отпусти, я с ума схожу!» «Добро пожаловать в мой безумный мир, Колдор!» Ухмыльнулась я безжалостно и с грохотом захлопнула окошко. Он устроил за дверью целую истерику. На меня это не трогало. Мы с Нарой закрыли темницу и поднялись в холл. Я вздрогнула, когда вдруг наткнулась на Карлоту. Женщина стояла у колонны, насупившись. «Что вы там делали?» «Сокровища искали», — рассмеялась я. «Если вы голодны, попросите Морию, она накормит». Указала я в сторону кухни, и женщина, вильнув хвостом платье, гордо потопала по направлению трапезной. «Хоть бы не пронюхала!» — шепнула мне на ухо Нара, и я кивнула, соглашаясь. «Надо быть осторожнее!» Поднялись мы на второй этаж, и я застыла у двери в покое Лоэллы. Последний наш контакт вызвал у меня табун мурашек, а страх уже сейчас зараился внутри. Возможно, безумие заразно, ведь из-за него и Джослин покинула тело. Но мне хотелось снова поговорить с Лоэллой и попытаться понять, кого она видит в темном углу. Попрощавшись с Нарой, я толкнула дверь вперед и с опаской вошла в мрачную комнату. Сестра сидела на краю кровати и игралась с балдахином, ощупывая его ткань, поднося ее к лицу. Я медленно приблизилась к девушке и заметила, что на ней чистая белая сорочка. А на кровати нет крошек от печенья. А еще она не сразу меня заметила. Луэла. Привлекла я ее внимание, и сестра заулыбалась. Все еще испытывая страх рядом с безумной девушкой, я села с ней рядом и коснулась ее плеча. Как ты? Есть хочу! засунула она в рот край ткани балдахина и начала жевать. Я знала, что Луэла уже покормили правильным ужином, а сладкое на ночь я запретила для ее же блага. «Ты скоро придёшь в себя, милая. Нужно следить за фигурой, еще замуж выходить и детишек рожать». «Ну а что?» «Колдор разбагрим и займемся ментальным здоровьем. Она еще совсем молодая, всего 24 года». Я искренне верила, что разберусь с этим мнимым проклятием, и жизнь наладится. «Колдор!» Она медленно вытащила изо рта мокрую ткань и опечаленно посмотрела мне в глаза. «Мне аж не по себе стало» когда этот гад в последний раз жену навещал. Джослин он в покоях ждал, скотина. У меня в голове эта подлость не укладывалась. Выйти он хочет, да только через мой труп. Пусть гниет в темнице. Он уехал, милая, много дел. Я погладила ее по волосам в утешение. «Помнишь, ты говорила, что кого-то видишь вон там?» Указала я в темный угол комнаты. Она закивала болванчиком и в страхе подобрала под себя ноги. «Ты видишь мертвых Лоэлла?» Задала я прямой вопрос, даже не надеясь, что получу внятный ответ. Но она посмотрела на меня со всей серьёзностью и сказала, «Да, они сокровища охраняют. Нельзя ходить по полу». У меня сердце удар пропустило, когда сестра упомянула сокровища. «Почему?» Потянула я за нить в попытках развязать спутавшийся клубок. «Сгоришь. Нельзя ходить искать». «Они не отдадут. Мама с папой не послушались. Нет их теперь. Ты их видишь?» Лоэла отрицательно качнула головой. «Не говори с мертвыми, Джослин. Они сводят с ума». Мне на миг показалось, что сестра прозрела, и от ее безумия не осталось и следа. Но потом она опять заживала эту несчастную ткань и замолчала. «Сколько бы я ни пыталась вывести ее на разговор, больше ничего не получилось. Она будто воды в рот набрала». Смотрела на меня пустыми глазами и не двигалась. Смирившись, что толку развивать дальше беседу нет, с тяжелыми мыслями я пошла в свою спальню.